Глава десятая Прежде чем войти в сад эйвенского лебедя, Эмма еще раз обернулась на улицу. Она постоянно боялась нападения вербовщиков. Но ничего подозрительного не было видно. Кругом царило воскресное спокойствие. Улица была пустынна. Только какой-то мужчина в низко надвинутый на лоб шляпе шел из города, изредка останавливаясь чтобы бросить в поле палку, которую ему сейчас же приносила обратно юркая веселая левретка. Эмма успокоительно улыбнулась Тому, и они вошли в сад. Под навесом сидела какая-то высокая дама и вязала чулок. На ней были надеты массивная золотая цепь и большие золотые часы, пальцы были усеяны кольцами со сверкающими камнями, а на тщательно причесанных волосах красовалась величественная наколка из перьев. «Что вам угодно?» — спросила она с интересом, осматривая Эмму. — Я миссис Джипсон, хозяйка. — Роль в Ромео и Джульетте? — Сожалею. Все разобраны. — Очень жаль. — Вы так красиво, дитя мое! Как вас зовут? — Эмма Лайон, мэм. — А этот господин? Он тоже хочет роль? — Но ведь у него только одна рука. — Ваш брат? — мисс Лайон. Том немного смутился. Двоюродный, мэм. — Меня зовут Том кид «Мисс Эмма находится под моей защитой». Миссис Джипсон слегка улыбнулась. «Отлично, сударь. Молодая девушка очень нуждается в этом в Лондоне, я признаю это. И мистер Джипсон тоже признает это. Мистер Джипсон — человек с твердыми нравственными правилами, большая редкость в театральной жизни. В этом отношении вы могли бы быть совершенно спокойны, мистер кид но, как сказано, все женские роли разобраны — И хотя мисс Лайон, может быть, оказалась бы лучшей Джульеттой, чем та дама, которую уже приглашена, все-таки теперь ничего нельзя поделать. Она заметила левретку, бурно ворвавшуюся в сад, и сейчас же встала. Извините, пришел посетитель, которого я должна принять. Мисс Эмма примирилась бы даже и с маленькой ролью, просительно сказал Том. Она хочет стать актрисой и ищет возможности начать. Миссис Джипсон нетерпеливо повела бровями и сказала, указывая рукой на дверь дома, «Если вы мне не верите, то спросите самого мистера Джипсона. Он в театральной конторе. Но и он не скажет вам ничего иного». Она поспешно направилась по аллее ко входу, у которого полуотвернувшись стоял посетитель, видимо, колебавшийся войти ему или нет. Мистер Джипсон стоял у конторки, за которой почти не было видно его крошечной фигурки — Когда Эмма высказала ему свое желание, он так высоко поднял брови, что они совершенно исчезли под его тщательно причесанными волосами. «Разве миссис Джипсон не сказала вам, что все роли разобраны?» Он посмотрел на Эмму, запнулся и торопливо выбежал из-за конторки. «У вас поразительные волосы, мисс! Какой редкий оттенок!» «Но вы плохо причесаны! Прошу вас сесть!» Он пододвинул стул и усадил на него Эмму. Не успела она сказать что-либо, как он распустил ей волосы и принялся приводить их в порядок. — У вас волосы богини Венеры, — говорил он, занимаясь прической. — Если вы будете играть Джульетту, то я вставлю в сцену на балконе несколько стихов для Ромео о сверкающем каскаде ваших волос. — Я причешу вас так, что Ромео будет достаточно вытащить одну единственную шпильку, и волосы сейчас же рассыплются по плечам. номер на бис Сиддонс умрет от зависти, а мой друг Гаррик сейчас же пригласит вас в Друри-Лейн. Что вы заплатите за роль Джульетты, мисс?» Эмма с удивлением взглянула на него. «Заплачу? Я не понимаю. Вы еще не служили на сцене? Основным принципом моей дирекции является взимание небольшой суммы за честь играть под моим руководством». «Цены колеблются в зависимости от длины и эффектности роли». «Верное дело», — насмешливо сказала Эмма. «Ну и что будет стоить Джульетта?» «Роль Джульетты центральная в пьесе. В ней заключено все, чего только может пожелать честолюбивая актриса. Обе сцена на балконе стоит 15 шиллингов. Сонное питье — столько же. Пробуждение в склепе предков — предков, по крайней мере, 10 шиллингов». А там еще дивная сцена смерти. Эффект на эффекте. Словом, за все три фунта. — Три фунта? — воскликнула Эмма, вставая. — А к этому еще костюм. — Или костюм дает дирекция? — Дирекция не дает костюма. Она суждает его за умеренную плату, — ответил мистер Джипсон, высоко поднимая брови. — Костюм Джульетты стоит один фунт. Так что роль я не отдам вам дешевле четырех фунтов. Ведь мне придется вернуть три фунта уже заплаченной дамой, которой передана роль. — Так эта замена принесет вам лишний фунт? — воскликнула Эмма. — У вас удивительный театр, мистер Джипсон. Если актрисы платят вам за все, то что даете вы им взамен? Мистер Джипсон выпрямился и сунул правую руку в вырез усеянного пестрыми цветочками жилета. «Себя!» — торжественно ответил он. «Я прохожу с ними роли. И причесывайте их тоже, не правда ли?» «Я готова держать пари том, что в прежнее время мистер Джипсон был парикмахером, а миссис Джипсон — содержательницей маскарадного гардероба. Пойдем, Том. Нет ни малейшего смысла задерживать доли мистера Джипсона». Она повернулась, чтобы уйти, но в этот момент в комнату вошла миссис Джипсон. Не переставая вязать чулок, она посмотрела на Эмму со сладчайшей улыбкой на свете. «Столковались ли вы с мистером Джипсоном, мисс Лайон? Роль Джульетты за вами?» Эмма пожала плечами. «Он требует четыре фунта. За разучивание. А ведь я знаю роль слово в слово. Я видела в ней миссис Сидденс и могла бы сыграть не хуже ее». «Не хуже миссис Сидденс?» Миссис Джипсон пришла в восторг. «Но ведь это меняет все дело. Если бы мистер Джипсон знал это, он не вздумал бы требовать с нее деньги за учение, как с тех дамочек, которые приходят прямо с улицы и хотят играть на сцене, не имея ней ни малейшего понятия. Ученица миссис Сидденс?» Да мистер Джипсон должен, не задумываясь, пригласить мисс Лайн, ведь с первого взгляда видно, что она громадный талант, и для театра «Эйванский лебедь» будет большой рекламой, если именно здесь взойдет новая звезда. Она посмотрела на супруга, словно не понимая его слепоты. И, попросив Эмму и Тома обождать минутку, увела его в соседнюю комнату. Когда они вернулись лицо, мистера Джипсона сияла восторгом, и он заявил Эмме, что, конечно, он не потребует с нее денег за учения, и костюмы будет доставлять ей даром. Кроме того, он готов в течение всего сезона безвозмездно давать ей стол и комнату. А к тому же еще и жалование в целых четыре фунта, если она согласится три раза в неделю играть Джульетту, Офелию или Дездемону. Оформляя контракт, он беспрестанно болтал, хвастая своей дружбой с гариком и Шериданом. Как только Эмма под руководством его, Джипсона, пройдет необходимую школу, ему будет очень легко достать ей такое место, на которое она может рассчитывать сообразно своей красоте и таланту. Эмма была так поражена и оглушена случившимся, что когда мистер Джипсон подсунул ей контракт для подписи, она подмахнула его, не читая. — Я готова, мэм, — сказала она миссис Джипсон, — когда я должна явиться? — Доставайтесь сразу здесь, — нежно попросила миссис Джипсон. — Ведь вы же примете предложение мистера Джипсона и совсем поселитесь у нас. Эмма хотела согласиться, но Том опередил ее. — Вы уж простите, мэм, — сказал он своим обычным, вдумчивым тоном. — Мы уверены, что вы желаете добра. Но, тем не менее, быть может, лучше, если мисс Эмма сначала ближе познакомится. Она еще недавно в Лондоне и не очень опытна. Я ее единственный знакомый здесь, ее единственная защита. Если бы вы позволили мне по вечерам заходить за нею... Может быть, вам покажется, что мы слишком недоверчивы, но не ставьте нам этого в вину. Миссис Джипсон швырнула чулок на стол и, схватив руку Тома, стала крепко потрясать ее. — В вину? Да вы превосходнейший человек, мистер Кит, великолепнейший молодой человек. Приходите к нам так часто, как только захотите. Стакан рома или пинта теплого пива всегда будут на для вас. — Я ведь знаю что когда вы ближе узнаете нас, вы сами скажете: мисс Джипсон, я верю вам. Возьмите это сокровище, оно у вас в полной сохранности. Да. Так скажете мне вы, мистер Кид, и вручите мне свою драгоценность, а я, ах, боже, я всегда хотела иметь дочку. Вот такое же очаровательное существо, как мисс Лайн, если бы только вы позволили мне мисс Лайн отнестись к вам по-матерински. Я так любила бы вас, так любила бы. Ее голос дрожал трогательной нежностью. Она привлекла Эмму в свои объятия и поцеловала ее в лоб. В течение всей следующей недели Том каждый вечер заходил за Эммой. Его заботы о ней удваивались по мере того, как близился час расставания. Да, бояться было нечего. Эмму можно было считать пристроенной, Миссис Джипсон и ее супруг, директор, осыпали Эмму любезностями, и Тому, наконец, пришлось согласиться, что после первого представления Эмме лучше переселиться в Эйванский лебедь. Но он хотел, чтобы пока Эмма скрывала от миссис Джипсон свое решение. Он не хотел опрометчиво торопиться и предпочитал выжидать до последнего момента. Представление не волновало Эмму. Она не могла понять беспокойство одолевавшего ее товарищей по сцене. С каждой репетицией силы и уверенность возрастали в ней, и она чувствовала горячую радость. В антрактах она смеялась и шутила, а когда теплыми ночами возвращалась с Томом домой, ей казалось, будто ее подхватывает и несет какая-то блаженная волна. Мистер Джипсон доставлял ей неистощимый материал для шуток и комических замечаний. Его сцена обладала единственной декорацией, а именно сада, и к этому-то саду он приспособил всю постановку «Ромео и Джульетты». Эмму крайне смешила это, и она постоянно изыскивала новое основание, оправдывающее такой фон для всей пьесы. Почему Капюлетти не могли задавать балы в саду? Итальянские ночи достаточно теплы для этого. По этой же причине не было ничего удивительного, если Джульетта спала не в душной комнате, а в том же саду. Ну а что могло помешать брату Лоренцо встречаться с Ромео, кормилицей и Джульеттой в этом саду? Домашняя часовня тоже могла отлично помещаться там, а потому обручение свободно могло происходить в саду. И, наконец, сцена смерти. Почему фамильным гробницам не быть тоже в саду? Ведь бывают же такие глупые люди, которые всю жизнь таскают за собой свой собственный гроб. А разве Капулетти не были глупыми людьми, раз они отказались для своей дочери от такой блестящей партии, как Ромео? Да, разумеется, вся пьеса могла без малейшей натяжки разыгрываться в саду. Мистер Джипсон был совершенно прав. Он был гениальным режиссером. В сравнении с ним Шекспир был просто жалким поденщиком. Когда в день представления Эмма заглянула через дыру в занавесе в зрительный зал, публика показалась ей очень смешной. Тут были молодые приказчики, судейские писцы и чинные ремесленники с женами и детьми, но среди них виднелись коренастые фигуры в мундирах королевского флота. Были ли среди них люди с Тезея? Эмма озабоченно перевела взгляд на Тома. Он сидел рядом с боцманом геркулесовского сложения, причем его левая рука была по-прежнему припрятана, но лицо оставалось спокойным, и озабоченность Эммы снова рассеялась. Занавес взавелся, и Эмма в первый раз выступила на сцене. Теперь она уже не думала ни о чем, кроме любви Джульетты. Воспоминания об Овертоне с неудержимой силой всплыли в ней, а слова ее роли так хорошо передавали всю ее тоску, стремление. Только когда раздались шумные одобрения, она очнулась. Ее неоднократно вызывали, и Эмма подходила к рампе, кланялась, положив руки на сильно бившееся сердце, и с благодарной улыбкой ловила цветы, которые бросали ей на сцену из публики. За сценой мистер Джипсон энергично потряс ей руку. «Громадный талант!» — крикнул он своим звонким птичьим голосом. «Я его открыл. Завтра пойду гарику Он придет, увидит, пригласит. Я знаю его. Мы с ним на «ты». «Дочь моя!» — всклипывала с другой стороны миссис Джипсон. «Вы моя дочь, моя жемчужина, мое сокровище, моя драгоценность». Последним пришел Том. На его добром, честном лице еще виднелись следы глубокого волнения, вызванного игрой Эммы. Он остановился около дверей, как бы не решаясь приблизиться к любимой девушке. Не говоря ни слова, Эмма встала, взяла его голову в свои руки и три раза поцеловала в самые губы. Он повледнел. Когда она отпустила его, он зашатался, как пьяный. Глава одиннадцатая Они хотели уйти после спектакля домой, но миссис Джипсон не пустила их, сказав, что будут танцевать и не годится отсутствовать при этом королеве вечера. Эмма охотно согласилась. Она была опьянена восхищением. Взволнованная кровь чуть не разрывала ей жилы. Из уст так и сыпались смех и шутки. Она должна была видеть вокруг себя людей, слышать лесть, вполне прочувствовать весь свой юный триумф. С каким-то отвращением думала она об одиночестве в своей маленькой комнатке, в которой она, наверное, проведет ночь без сна. В зале столы и стулья отодвинули в сторонку, чтобы освободить место для танцев. Публика встала по обе стороны, справа моряки, слева горожане с женами и дочерьми. Когда Эмма вошла, ее приветствовали троекратным «Ура», а оркестр сыграл тушь. Мистер Джипсон открыл танцы хорнпайпом. Название не очень пристойного матросского и крестьянского танца — рожок. Танцуя, он вертел тросточкой, подбрасывая ее в воздух и снова ловил. При этом на голове у него была тарелка, которая не сваливалась, несмотря ни на какие прыжки и кривляния. Затем последовали контрдансы, в которых принимали участие все, дамы подпрыгивали посреди зала. Кавалеры притоптывали, судорожно сжимая в зубах горящие трубки, помахивали шелковыми платками, с бешеной быстротой кружили дам, сталкивались, спотыкались, пока, задыхаясь и сопя, не падали на свои стулья. Какое-то отвращение поднялось в Эмме. Невольно ей припомнился клуб адских огней. Здесь, как и там, у малых, как и больших, чувствовалось все та же дикая жажда наслаждения та же погоня за забвением вдумчивость и умеренность встречались лишь у тихих людей среднего круга, например у томасов в гавардене, у кенов на флитдстрит но тут же хмель снова ударил ей в голову, почему она должна всегда стоять в стороне? разве она не молодая и некрасива, разве в ее груди не бьется сердце алчущей радости. Казалось, Том угадал ее мысли, пригласив ее в этот момент танцевать. «Да ведь я не умею. Я никогда не танцевала. Позвольте мне поучить вас. Вы очень скоро постигнете. Но рука, если ты выдашь себя, мне нужна только правая. Позвольте мне вашу руку». Он показал эми простейший па, и после пары робких попыток она овладела ими. Ее смелость возросла. Оставив руку Тома, она легко и свободно стала кружиться около него, то, словно устремляясь к нему со всей страстью, то испуганно отскакивая назад, то поддразнивая и завлекая. Подчиняясь какому-то неведомому внутреннему призыву, она изобретала все новые повороты, новые положения, так что Том, несмотря на всю свою ловкость, трудом поспевал за нею. И в то время как Эмма танцевала, она ясно сознавала что очень красиво в этот момент что она полна могущественным очарованием остальные пары перестали танцевать и смотрели на тома и эмму до нее доносились возгласы восхищения мистер джипсон восхвалял ее грацию миссис джипсон называла ее своей жемчужиной своим сокровищем своей драгоценностью вдруг перед ней вырос колоссального роста матроса Толкнул Тома прочь, хрипло крикнув, «Убирайся прочь, руки «Красивые девушки не для таких коллег, как ты!» «Пойдем, сокровище мое, будем танцевать! Ты со мной должна танцевать, слышишь? Со мной!» Две нервные руки охватили Эмму за талию и высоко подняли в воздух. С криком ужаса и гнева она уперлась в грудь великана. «Оставьте меня! Я не хочу танцевать с вами! Не хочу!» Матрос засмеялся пьяным смехом. «Ты не хочешь?» «Так чему же ты здесь?» «Нет, Сэм, Тегг, боцман с фрегата Его Величества Тезей, хочет танцевать с тобой, и на зло твоему колейке поцелует тебя в крошечный ротик». И он нагнулся к Эмме. На нее пахнуло водочным перегаром. «Том!» — вскликнула она. «Том!» В тот же момент она была свободна. Пораженный сильным ударом, Сэм Тэг рухнул на пол, а Том, бледный как смерть, сверкая глазами, согнул обе руки, собираясь снова броситься на противника. Тэг вскочил и разразился язвительным смехом. «Чудо, ребята! Чудо! Одна ручка превратилась в двуручку! Ха-ха! Как он стоит там! Да-да! Ох уж эти женщины!» Благодаря им не раз удавалось вывести на чистую воду самые сокровенные тайны — и выследить самых хитрых лисиц. Он подозвал нескольких матросов и подошел к Тому. Последний отскочил к стене и, обнажив нож, крикнул, «Слушай, ты, вербовщик, если тебе дорога жизнь, то оставайся на месте. Дешево я не продам свои свободы!» «Вербовщик!» С криком ужаса бросилась Эмма к Тому, чтобы защитить его своим телом — Ропот пробежал по рядам рабочих и горожан, и они с угрозой надвинулись на матросов. Миссис Джипсон подбежала и принялась уговаривать противников Тома. Ее муж поддержал ее, разразившись проклятиями по адресу людей, мешающих самым невинным развлечениям. так несколько секунд пораздумал, а затем, окинув глазами небольшое количество своих матросов и большую толпу противников, ушел из зала в сопровождении матросов. Том и Эмма долго оставались у Джипсона, а потом побежали домой. Был уже почти утро, когда они неслись по пустынным улицам. Но их опасения были напрасны. Никто не подстерегал их и не собирался задерживать. Том проводил Эмму до ее квартиры и ушел к себе. Солнце начинало всходить. Золото его лучей уже заливало мачты и паруса — Вздымавшиеся со стороны гавани из-за низких домов розовые облачка скользили по чистому небу, гонимые утренним ветерком. Но в узких переулках еще лежали ночные тени. Эмма смотрела из окна вслед удалявшейся фигуре Тома. Вот он скрылся из виду. Вдруг в той стороне послышался сдавленный крик, глухое падение. Эмма высунулась из окна, как только могла. На мостовой лежал Том. К нему нагнулись темные мужские фигуры и держали его. Дикая борьба. Они подняли Тома с земли и потащили по направлению к гавани. Из домов выбежали мужчины, женщины и дети. Эмма слышала их взволнованные голоса. Но когда матросы-вербовщики приближались к людским группам, те расступались. Никто не осмеливался прийти Тому на помощь царила мрачное молчание, только громко плакала старуха. Несколько недель тому назад у нее таким же образом забрали сына. «Стоит принцу Джорджу сказать только слово, и Том будет освобожден. Что, если я обращусь к нему?» «Но что из этого выйдет?» — думала Эмма. Долго ломала она голову над этим, но не могла придумать ничего иного. Она была так одинока в Лондоне... Никому-то не было до нее дела. Может быть, миссис Джипсон может дать хороший совет? Словно угадывая желание Эммы, директорша появилась в тот же момент. Она уже прослышала о том, что произошло, и пришла, чтобы утешить Эмму. Она была возмущена насилием, озабочена тяжелой участью Тома и полна внимания к Эмме. Только для Тома едва ли можно что-нибудь сделать. Флот нуждался в матросах. И лорды Адмиралтейства были недоступны к прозвам и ходатайствам. Да и по какому праву обратиться к ним Эмма? Ее даже и слушать не будут. Единственный, кто может помочь тут, — это сам капитан-вербовщик. Лично миссис Джипсон не знала его, но моряки, бывавшие в Эйвенском Лебеде, много рассказывали о нем. Неумолимо строгий, даже жестокий в делах службы, сэр Уоллет Пайн был в общем уважен очень добродушным человеком, да к тому же кавалером чистой воды. Он питал открытую слабость к сцене и не проходило вечера, чтобы он не посещал одного из лучших театров. — Что, если бы вы попросили его за мистера Кидда? — сказала Эмми, миссис Джипсон. — За спрос. Денег не берут, а успех. — Важный господ не поймешь. — Придет прихоть, но и... — Только вы должны побывать у него до тех пор, пока мистер Кит не занесен в списке адмиралтейства. После того все будет напрасно. Эмма решительно встала. — Я пойду. Когда Эмма ступила на палубу Тезея, к ней бросился навстречу Том. — Мисс Эмма, — с отчаянием крикнул он, — что вам здесь нужно? Зачем вы пришли сюда? Уходите, уходите! Вы пропали, если останетесь здесь. Шесть-семь матросов бросились на Том и утащили его прочь. А Тег провел Эмму в капитанской каюте. Он втолкнул туда девушку и закрыл за нею дверь. Навстречу Эмме бросилась левретка. Девушка вздрогнула и заметила сэра Джона, сидевшего на кушетке. Эмма сразу поняла все.